Глава 6. Имперец. В информационной сети имелось изображение нынешнего коменданта системы, поэтому Госра я узнал сразу. Еще недавно командор казался полубожеством, легко отдающим приказы городским советам Пандоры. А теперь он стоял передо мной и нерешительно поглядывал то на прикрытый керамическим охладителем ствол фазера то належавшее рядом личное оружие. И все таки самообладание империца не потерял. На отливающем зеленоватым оттенком лице, будто вырубленном из камня, не дрогнул ни один мускул. Хозяин кабинета открыл стол и одним движением смахнул в распахнувшийся ящик свой фазер. После этого он величественно уселся в кресло, словно царь, занимающий свой трон, и положил руки на светящуюся изнутри поверхность столешницы. Вся это — собственность космической империи Аратан», — заявил комендант с явным чувством превосходства и обвел взглядом помещение. «Так что любой, кто намеренно повредит имущество или причинит вред ее гражданам, ответит за это и будет уничтожен». Выслушав угрозу, я ухмыльнулся ему в лицо. А как же дыра в корпусе станции, небольшие повреждения энергосистемы и парочка убитых сотрудников безопасности? Все эти действия уже считаются нанесением вреда. Это непоправимое нарушение. Как и несанкционированный побег с планеты колонистов, у которых не закрыты долги перед Империей. Но если вы капитулируете, отдадите представителя Маратана Зарканский дредноут с остальным незаконно захваченным имуществом, то я обещаю ходатайствовать перед лордом космического сектора о снисхождении. Можете не утруждаться. От имперских властей нам отпущение грехов без надобности. Тем более, если в восставшим светит аннигиляция и договориться не получается, то почему не пристрелить гражданина Империи, отвечающего за Пандору и колонию землян? Я снова поднял фазер, а Госсер аж задохнулся от возмущения. Если вы убьете меня, то уничтожит не только вас, но и всех причастных к сепаратистскому мятежу, зачастил имперец. Будет ликвидирована колония бывших землян с большей частью населения. Зарканцев тоже аннигилируют, как чужаков, незаконно вторгшихся на чужую территорию. И опять одни сплошные угрозы. А я-то думал, что встречу того, с кем можно договориться, не прибегая к крайним мерам. Выслушав меня, командор неожиданно рассмеялся. Затем он открыл прозрачный колпак, прикрывавший мини-бар, оторвал от магнитного держателя бутылку и плеснул в бриллиантовый стакан прозрачной жидкости. Судя по плавающим внутри крохотным искоркам, это была пандорская водка, наполненная нейтральными нанитами. «Договориться с кем?» — воскликнул оппонент и выпил все залпом. Огромная космическая империя должна вести переговоры с привезенными для работы примитивными существами. Земляне сидели на своей заштатной планете миллионы лет, самозабвенно убивали соплеменников, но так и не смогли вылететь за пределы Солнечной системы. Да вы, просто жалкие букашки, которых Аратанская империя топчет ежедневно миллионами и даже не замечает. «А по внешнему виду мы практически не отличаемся», — спокойно напомнил я, не собираясь поддаваться на провокации. «Практически не отличаемся», — возмущенно повторил Госсер. «Да как ты смеешь говорить такое представителю одного из двенадцати цивилизаций истинных хомо-сапиенсов, которые первыми освоили межзвездные перелеты? Сидя здесь, цикл за циклом, я невольно начал изучать историю вашего примитивного вида и много чего понял. Люди склонны к саморазрушению. Не эвакуируй землян корабли Империи, то в течение ближайшей сотни лет вы бы спалили дотла планету примитивным ядерным оружием. Вместо того, чтобы объединить усилия и начать осваивать космос, Люди всю свою историю сбивались в племенные союзы и грызлись между собой за куски территории с небогатыми ресурсами. Именно из-за этого империя Ротан признала вас бракованной ветвью хомо-сапиенсов и решила удалить с весьма интересной планеты. Во время своей эмоциональной речи Госсард дважды подливал себе прозрачной жидкости, и в какой-то момент я уловил аромат дедового самогона которую он настаивал на секретном сборе пандорских трав. Поняв, что это точно он, я невольно ухмыльнулся, а представитель Империи продолжал сыпать откровениями, некоторые из которых меня весьма заинтересовали. Разговор вернул совсем не в ту сторону, но меня это вполне устраивало. Значит, опасность, грозящая Земле полным разрушением, была воспроизведена Империей искусственно, чтобы вызвать панику и облегчить захват. Вы просто очистили планету от жителей, не прибегая к военным методам. А потом пошли дальше, решив, что можно использовать землян в качестве расходного материала, основывающего колонии в опасных секторах космоса. И все это делалось во благо аратана, произнес я, вычленив самое главное. Комендант поперхнулся, но тут же взял себя в руки и зло уставился на меня. Это были правильные решения. Насколько я знаю, сейчас на бывшей Земле не осталось ни одного представителя вашей неполноценной цивилизации. А сама планета давно превратилась в курортное пристанище для имперской знати и представителей корпораций. Кстати, вы знали, что земные голографические постановки, которые вы называли кино, какое-то время были популярны в Империи, а примитивные книги до сих пор собирают богатые ценители раритетов? Я этого не знал. Но дед рассказывал много захватывающих историй, почерпнутых в книгах и фильмах. Поэтому особого удивления ситуация не вызвала. А после устроенного спектакля с эвакуацией, расчетливые менеджеры империи пошли еще дальше. Они наложили на колонистов Пандоры неподъемные долговые обязательства, превратив нас практически в рабов. Госсера явно задели мои слова. Он вскочил и схватился за ящик стола, где лежало оружие но открывать его не стал. «В Империи Аратан царит демократия и нет никакого рабства!» — возмущенно воскликнул Командор. «А того, кто утверждает обратное, можно вызвать на дуэль, чтобы он ответил за свои слова». Интересно получается. Рабства нет, но крепостные колонисты, на каждого из которых повесили долг в миллионы кредитов, у Империи имеются. Еще она может устроить показательный Армагеддон и отжать понравившуюся планету любой цивилизации, которую признает недоразвитый. Если уж откровенно, то я недавно узнал историю захвата империи и туманности заркана. А там что вам не понравилось? Благородные зарканцы жили по своему древнему кодексу и самостоятельно освоили межзвездные перелеты. Причем очень давно они торговали с соседями и имели в наличии большой космический флот. Причем использовали его строго для защиты границ родной туманности и контроля сезонной миграции космических левиафанов. «Я не изучал историю Заркана, но уверен, на ее захват у Империи были веские причины», произнес командор спокойным тоном. «А может ли представитель Империи признаться самому себе, что Аратану на самом деле просто понадобились неисчерпаемые ресурсы туманности и редкие виды газообразных соединений? Ведь их в Заркане можно добывать при помощи обычных космических сборщиков, тогда как обычный синтез этих соединений даже в промышленных условиях «Не оправдывает затраты на энергию и производство». Госор снова потянулся к столу, но вместо ручки с ящиком, где лежало оружие, взялся за бокал. «На все действия Империи есть разумное объяснение. К тому же ни земляне, ни зарканцы никогда не являлись гражданами нашего Аратана». Госор привел весьма странный довод. «Вот только он в него, несомненно, верил». «Да, я понимаю». На земле каждая из сторон любого конфликта тоже находила разумное объяснение перед началом очередной резни. И про неграждан, и типа чужаков такие понятия тоже использовались. А теперь скажите, чем конкретно, кроме более раннего периода освоения вашими предками дубиной, которые они били по голове своих сородичей, отличаются наши цивилизации? Госсар явно хотел ответить хлёстко, но запнулся и промолчал, и снова потянулся к бутылке. Кстати, насчет этого бреда про задетую родовую честь и возможный вызов на дуэль. Между нами точно не будет. Еще раз потянитесь к ящику стола, и я просто обнулю окружающее вас силовое поле и прожгу в голове пару сквозных отверстий для проветривания мозгов. Это угроза? Нет, просто констатация фактов. А еще, узнав некоторые недавно открывшиеся обстоятельства, я теперь на сто уверен, что несуществующая на Пандоре колония землян, не скрывающаяся в горах Зарканцы, ничего не должны Империаратон. Более того, обе расы вправе требовать возмещения убытков за причиненный вред, а в качестве компенсации мы готовы принять эту звездную систему, разумеется, вместе с местным светилом и обитаемой планетой Пандора. В ответ на мои слова Госор нервно рассмеялся. «Ха-ха, ты думаешь, что даже с Дредноутом вам удастся удержать данное космическое пространство под контролем? Это даже не смешно, а скорее глупо. Почему же?» Я долгое время изучал сектор нашей звездной системы. Знаю, на каком расстоянии она находится до ближайшего форпоста Империи и в курсе, как влияют гравитационные и тахионные аномалии на космические перелеты в этом секторе. Сказав это, я взломал систему, создающую голографические проекции в пункте управления станцией, и затем начал выводить объемные карты с помеченными аномалиями и обширными районами, плотно забитыми космическим мусором и астероидами. Чтобы долететь до нашего края галактики, даже самый быстроходный имперский корабль должен сделать несколько сотен подпространственных прыжков. Кроме этого, есть сектора, которые ему придется преодолевать с помощью маршевых двигателей, расходуя дорогое топливо и ресурс двигателя. На полет в один конец потребуется более полутора месяцев. Если же сюда отправиться из кадровоенных кораблей, то можно увеличивать этот период на 2-3 недели. Интересно, как ты запоешь, когда корабли империи прибудут в систему? усмехнулся командор. Если кораблей будет слишком мало, то мы дадим вам по зубам. Один раз вы, может, и отгоните десяток корветов с эсминцами, но потом на друдноуте закончатся боеприпасы и прочие расходники. А взять их на краю галактики просто неоткуда. А если ваши совсем не прилетят, — предположил я. У Аратанской империи хватит на это времени кораблей. Ведь для нас честь превыше всего, — пафосно произнес госор и победно улыбнулся. Согласен, честь — дело важное. Но захочет ли тот, кто контролирует сектор, тратить время с ресурсами и разменивать боевой флот на приведение к покорности мелкой колонии узаконенных рабов? Насколько я понял, Пандора — это как чемодан без ручки. Содержать дорого, но бросить жалко. А мизерную прибыль от перепродажи добываемых ресурсов получают представители одного из торгово-промышленных синдикатов. И я прекрасно знаю, у торгашей, несмотря на принадлежность к Империи, серьёзные разногласия с командованием Космофлота. Еще и натянутые отношения с центральными планетами Империи. — Откуда ты это все знаешь? — прошепел комендант, частично подтвердив непроверенную информацию. — Ведь в той части Имперской сети, что доступно колонистам, нет таких сведений. Госсер, несмотря на кажущуюся примитивность и чрезмерную жестокость, Некоторые земляне имеют аналитические способности и умеют читать между строк. К тому же, не такие уж и надёжные у имперцев сетевые фильтры, раз их можно обойти правильными запросами. Все равно Империя велика и заберет своё назад. Через месяц, два или даже полгода, но вы проиграете». Я предупреждаю сразу. Сигнал о бунте уже передан лорду Сектора и командованию Космофлота. С явным удовольствием выдал командор и снова потянулся к бутылке. В этот момент я почувствовал, что он блефует. Нет, судя по читаемому торжеству, в глазах он уже кому-то доложил и позвал на помощь. Но насчет командования космофлота имперец явно лукавил. Я решил воспользоваться новой водной и попробовать ударить его по-больному. «Надеюсь, твой покровитель и те, кто сюда прилетит на помощь, будут готовы встретиться здесь с боевыми кораблями Космической Федерации. Ведь я уже успел договориться с Ирианом о сотрудничестве». Не успел я договорить, как Госор вскочил с кресла, при этом опрокинув бутылку. «Это измена интересов Империи!» — пафосно воскликнул он. «Предупреждаю, я прямо сейчас транслирую запись разговора в Имперскую сеть». Поэтому, кому надо, уже знают о факте сговора с Федерацией. А что именно колонисты Пандоры теряют, если в Империи узнают об участии Федерации? Мне кажется, это только поднимает ставки в нашей игре. Комендант стоял и сверлил меня своими глазами, а кожа на его лице покрывалась зелеными пигментными пятнами. И не надо на меня так смотреть. Узнав о вторгшихся в систему федералах, твой покровитель не сможет прислать сюда несколько старых крейсеров для осуществления блокады. Он будет вынужден собирать полноценную эскадру, и на это может уйти уйма времени. Если же Империя сейчас участвует в масштабном конфликте, то о нас просто забудут на десятилетия. И все равно Ратан победит, — не сдавался госор, и, плюхнувшись назад в кресло, снова потянулся к бутылке. А я почувствовал, что у него в рукаве точно остался козырь, припрятанный до поры до времени. «Конечно, Империя может победить. А пока мы дадим понять твоему покровителю, что не стоит этого делать, и с нами лучше сотрудничать». Шагнув к столу, я поднял бутылку, из которой продолжал капать деда в самогон, и, понюхав горлышко, вылил его остатки в алмазный бокал. «Все равно, даже захватив орбиту Пандоры и контролируя при помощи орудия дредноута ближайшее космическое пространство, нельзя не учитывать один важный момент». Ты, Ярослав Елисеев, внук отставного генерала бунтовщиков, никогда не сможешь договориться с городскими советами, правящими на поверхности этой паршивой планеты. Или ты собираешься бомбить с орбиты своих соотечественников, принуждая к сдаче городов. Но разве не ради них ты это все затеял? А вот для этого мне и понадобится ваша помощь. Взамен я обещаю не трогать имперских граждан. Ну а в будущем постараемся сделать из чиновника потерявшего контроль над веренным ему сектором космоса, легитимного имперского представителя, занимающегося быстро развивающимися торговыми связями с Пандоры, пообещал я и пододвинул к руке имперца, наполненный до краев бокал. Госсер фыркнул, скептически на него посмотрел и явно призадумался, обхватив граненую поверхность некогда цельного алмаза.